Глава 12. В Париже. Встреча с Зосей. Разговор о волшебниках. Золото. Антось продолжает прерванное путешествие. Ученые возвращаются в свои страны. Антось брел через силу. Плечи опущены, ноги словно свинцом налиты. На улицах не души, магазины закрыты, все окна темные. Непривычная картина. «Надо скорее уезжать», — решил Антось и отправился на вокзал. «Билет до Парижа, пожалуйста», — сказал он в окошечко кассы. «Для кого?» «Для меня». «Один едешь?» «Один». «Заграничный паспорт есть?» «Нет». «А деньги?» Окружающие стали с любопытством поглядывать на Антося. А ему страсть как не хотелось впутываться в какую-нибудь неприятную историю. «Опять дал маху» и подумал, что без разрешения за границу не пускают. — Ну-ка, покажи, сколько у тебя денег? — повысив голос, спросил кассир. Антось протянул один злотый. В очереди засмеялись. — Проваливай, откуда пришел! — рассердился кассир. — Может, он на заработки во Францию собрался. Или к отцу едет. — Ну-ка, малец, отойди, не отнимай понапрасну время. Пассажиры торопились, боялись опоздать на поезд, и всем хотелось занять место у окошка. «Смотри, зло свой не потеряй!» — крикнул кто-то насмешливо вдогонку. «Не потеряю, не беспокойтесь». В другой раз он показал бы, как смеяться над ним, но сейчас ему было не до того. Отойдя от кассы, Антось смешался с толпой. «Билет и паспорт!» — прошептал он. «И зачем вообще соваться в кассу? Он, как всегда, делает, не подумав». Из предосторожности, обойдя подальше полицейского... С билетом и паспортом в кармане вышел он на перрон. Поезд уже подали, паровоз разводил пары. «Заходите в вагон, скоро отправляемся», — сказал проводник, проверив билет. Антось вошел в купе. Поезд тронулся. В купе сидела женщина в трауре с девочкой в черном платье. Антось забился в угол и закрыл глаза. «Я всегда мечтал о путешествиях», — подумал он. «И вот желание мое сбылось». — Еду в дальнюю страну. — Отчего же мне так грустно? — вздохнул он. — Жалко, что дворец разрушили. И вообще, что я им такого сделал? Зачем стреляли в меня? Чем плохо, когда музыка играет, и все могут бесплатно посмотреть кино? — Да, в родном городе поступили с ним несправедливо. — Не высовывайся, — сказала женщина девочке, — а то искра от паровоза в глаз попадет. Та послушно села рядом с матерью. «Помнишь, мамочка, когда мы в последний раз возвращались из Варшавы, нас на станции папа встречал?» «Помню, Зося. Кто-то нас встретит сегодня?» «За нами Анджей приедет на лошадях». Голос девочки показался Антоше знакомым. Он приоткрыл глаза, но Зося смущенно отвернулась. Она думала, он спит. «В трауре!» «Значит, умер кто-то из близких», — решил Антось и вспомнил бабушку. Мама девочки несколько раз взглянула на него, словно хотела спросить о чем-то, но промолчала. И Антось был ей за это благодарен. Он заранее знал, о чем в таких случаях спрашивают взрослые. «Куда едешь? Кому? Почему один? Сколько тебе лет? В каком классе учишься?» Ну и тому подобное. «О себе, небось, ничего не рассказывают». А детей вы спрашивать считается в порядке вещей. Ложись, Зося, пока свободное место не занято. А ты, мамочка, я посижу, а тебе надо прилечь. Ты еще не совсем поправилась. Устраивайтесь на моей полке, сказал антосий и встал. Я выйду в коридор. Что вы? Не надо, остановила его Зосина мама и улыбнулась. Зося тоже улыбнулась. Улыбка у нее была дружелюбная, приветливая. «Как они похожи», — отметила про себя Антось. Зосина мама, вынув из чемодана подушечку и плед, уложила дочку. Лежит сирота, вся в черном, в лице ни кровинки. «Почему я недолюбливал девчонок, всегда к ним приставал?» Пришло ему в голову. «Они ведь не дерутся и учатся лучше мальчишек, и тетрадки у них аккуратные. Когда они играли во дворе, я дразнил их. Помню, они понатыкали палочек в песок, это у них был садик». А я затоптал его. Стоило им запеть, как я нарочно начинал мяукать. Забавно, конечно, когда ревут от злости. Но злились ведь далеко не все. Некоторые посмотрят с укором и отойдут в сторону. Толкал их, косы дергал. Вроде бы шутя, а они в слезы. Сколько глупостей я наделал просто так, не подумав. Антось стоял у окна, смотрел на летящие искры. Они проплывали золотыми рыбками, извивались огненными змейками, сыпались звездочками. А вдали черной стеной выселся лес. Паровоз свистнул, Зося заворочилась во сне. — Спи, деточка, спи! — тихо, ласково сказала ее мама. Антось вспомнил дом, родителей, потом своего двойника. Папа с мамой даже не подозревают, что это не их сын. А настоящий уезжает от них все дальше и дальше. И, кто знает, может, навсегда? Вдруг он лишится своей тайной силы, его арестуют и бросят в тюрьму? Антош смотрел на проплывавшие за окном темные поля и подумал, что давно ни с кем не разговаривал. Наверное, волшебники очень одиноки. Пришло ему в голову, и неожиданно для себя он обернулся и спросил. «Вы тоже в Париж едете?» и покраснел от смущения выходила, будто они знакомы. В дороге люди легко сходятся. Тем более он уже знал, как зовут девочку, и что у нее умер отец, а встречать их приедет Анджей. Но знакомы-то они все-таки не были, и женщина могла с честью попросту невежей и промолчать. Но этого не произошло. «Нет, мы едем к себе домой, в деревню», без тени высокомерия, ответила она. «Мне хотелось, чтобы Зося поступила в школу в Варшаве». Но случилось так, что мы оказались на театральной площади в тот день, когда происходили беспорядки. Зося страшно испугалась. Ей было жалко собак. Она их очень любит. Конечно, заболела она, может, и не из-за этого. Но я подумала, дома ей будет лучше. Варшава — большой город. На каждом шагу там подстерегают опасности, несчастные случаи, мошенники, хулиганы. Да мало ли что. Она замолчала, словно размышляя правильно ли поступила, забрав Зосю из Варшавы. «Разговаривают, как с равным, обидной снисходительности», отметил Антось с признательностью. «Конечно, в школе у нее были бы подруги. И вообще, в городе жить интереснее, не то что в нашей глуши. Одно ей будет тоскливо. Вот будь у нее сестра или брат...» Антось вдруг решил поехать к ним в деревню. В самом деле, что ему делать в Париже? К тому же он смертельно устал. Он то засыпал под перестук колес, то просыпался и думал, под каким бы предлогом напроситься к ним в гости. Между тем начало светать. Зося проснулась и сразу к окну. Антось тоже. «Мама, смотри, солнышко взошло! Ах, какой красивый вереск! Так и хочется сорвать!» — сказала она и высунула в окно руку, будто за цветами. «Осторожно, Зося!» «Давай-ка завтракать. Держи стакан». Другой она протянула Антосю, дала им по булке с маслом и налила молока. И все это с доброй, ласковой улыбкой, словно они век знакомы. Когда они позавтракали, на столике, откуда ни возьмись, букет вереска. Зося даже ахнула от удивления. «Как ты и раньше не заметила? Наверное, кто-то забыл. Надо проводнику отдать». «Зачем? Это обыкновенные цветы, какие повсюду растут». «Обыкновенный, говоришь?» «Нет, этот букет волшебный». «Ну, бери свой волшебный букет. Вам сейчас выходить». «До свидания». Счастливого пути, кивнула Зосина мама Антосю и взяла чемодан. «Мне тоже здесь выходить?» «Не совсем уверенно», — сказал Антос. «Вот и хорошо. А я-то думала, на нашей захолустной станции никто, кроме нас, не выходит. посмотри Казося, приехал ли Андрей. А теперь бери корзинку и выходи поскорей». Поезд стоит всего две минуты. — Давайте я помогу, — предложил Антось. — Не надо. Чемодан очень тяжелый. — Ерунда. Антось взял чемодан в правую руку, корзинку в левую и понес, будто они ничего не весят. — Ты, оказывается, очень сильный, — заметила Зосина мама. — А вот и Анджей. — Сюда, сюда, пожалуйста. — А вам? — А тебе в какую сторону? — Можем подвести, если по пути. Так, безо всякого волшебства, сбылось его желание. Ведь букет вереска и то, с какой легкостью поднял он тяжеленный чемодан, да еще корзинку в придачу, такая мелочь, что и волшебством не назовешь. Лошади тронулись, и скоро Бричка подъехала к дому. Перед домом клумба с астрами, крыльцо увито диким виноградом. «Как у дедушки», — подумалось Антосю. Переночевать ему предложили в кабинете покойного хозяина. Он с благодарностью согласился. И только тогда спросили, как его зовут. Но больше ни о чем не спрашивали. Сразу по приезде они побежали с Зосей во двор. Она повела его в курятник, на пасеку, показала голубятню, малинник, собак, словом, все хозяйство. И объясняла толково, неторопливо, не то что взрослые, которые вечно куда-то спешат. А главное, в тоне ее не было ничего обидного, что вот, мол, такой большой мальчик о простых вещей не знает и сама не стыдилась признаться, если не знала чего-то. Прямо говорила «Надо у мамы спросить» или Анджи это лучше знает» или «У древенских ребят спрошу». Получилось интереснее, чем на уроке естествознания, и даже на экскурсии Зося объясняла не хуже экскурсовода. Вечером мама вручила Зосе ключи с такими словами «Завтра я еду в город по делам, вы с Антосием хозяйничаете тут сами». И объяснила, что надо сделать, и при этом даже советовалась с дочкой, как со взрослой. Оказывается, некоторые относятся к детям с доверием и уважением. Это Антось очень ценил. Но, к сожалению, такие встречались ему редко. Тем тягостнее и неприятнее был для него на утро разговор с Осиной мамой. В кабинете, куда она его позвала, на письменном столе лежали польские деньги, валюта, Заграничный паспорт и билет до Парижа. «Мы познакомились в поезде, и я пригласила тебя к нам. Можешь оставаться у нас сколько захочешь, но при одном условии». Сердце у Антося замерло. «Вот оно». «Когда Анжи чистил твою одежду, — продолжала Зосина мама, — из кармана выпало вот это. Скажи, что это значит?» «Без вещей, даже без пальто. Один отправляешься в такое далекое путешествие». И откуда у тебя деньги? Даже у взрослых редко бывает столько. Я тебя ни в чем не подозреваю и не гоню, но хочу знать. Моя бабушка говорила, никогда неизвестно, что стрельнет мне в голову, — перебил ее Антось. Но считала, на бесчестный поступок я не способен. Вот мой ответ. «Да, я собирался во Францию, но, повстречав вас с Зосей, захотел поехать к вам» и готов сегодня же отправиться дальше, но, если позволите, останусь хотя бы до завтра. Если бы не вы, я покинул бы родину с чувством обиды, а благодаря вам сердце мое смягчилось. Это все, что я могу сказать». Стало тихо. К крыльцу подъехала бричка. «Хорошо, оставайся. Но когда я вернусь, надеюсь, ты посвятишь меня в свою тайну. И знаю, в чем бы ты ни признался...» Моего отношения к тебе это не изменит. Мы не богаты, но с радостью поможем тебе. Сидят они с Зосей в саду и болтают обо всякой всячине. Переск, наверное, добрая волшебница принесла. А может, колдун? Нет, колдуны вредят людям, а волшебницы помогают. А ты помогаешь? Помогаю, когда могу. Значит, ты волшебница, а я колдун потому что, если разозлюсь, никого не пожалею. — Мне кажется, ты не злой, только очень вспыльчивый. Тебя вовремя надо остановить, отговорить, чтобы не наделал глупостей. — Ну, тогда помоги мне. — Не знаю, получится ли. Волшебницы ведь только в минуты грозной опасности появляются. Или, если кого-то несправедливо обижают. Помнишь сказку про Золушку? — Конечно. Так вот, колдуны сговорились извести всех волшебниц. Но настанет время, волшебницы соберутся все вместе, и добрый маг поведет их на замок главного злодея, колдуна, где томятся в неволе феи. А где этот замок? За семью горами, за семью морями, на отвесной скале, за высокой-высокой стеной. Там во тьме лежит на золотом блюде голова главного колдуна и творит злые дела. Голова без глаз, без туловища, без рук, без ног, без сердца живая». «Откуда ты это знаешь?» «Няня мне сказки рассказывала. А может, я во сне видела? Или сама придумала?» «Странно как. И таинственно». «Да, в жизни много таинственного и удивительного. Порой она печальна, а порой дарит радостные светлые мгновения». Ночью анто тихо открыл окно и выпрыгнул в сад. Раз-другой тявкнула собака, но, узнав его, замолчала. А он направился вглубь сада, остановился под деревом, вздохнул глубоко-глубоко, так что в глазах потемнело, сердце закололо, и сказал про себя. «Явись предо мной, ларчик с золотыми монетами». Не успел договорить, ларчик перед ним. Ночь, темень, тишина, Антось копает яму земля поддается с трудом, на руках вздулись водяные пузыри. Больно. Он обливается потом, но ему все нипочем. Зная себе, копает и копает. Яма все глубже. Работа спорится, и он даже не чувствует усталости. Ну, довольно, решил он. Пнул ларец ногой, а тот не с места. Такой тяжелый. Пнул посильнее, свалился в яму. Антос его закопал, разровнял землю, и, чтобы не было заметно, повелел на том месте вырасти траве. Теперь, даже если волшебной силы лишусь, денег хватит и мне, и Зосе с мамой. Этот дом для него как тихая гавань после кораблекрушения. И когда неизвестно заранее, что ждет в будущем, особенно такого беспокойного и нетерпеливого человека, как Антось. Значит, едешь? Да. Ну что ж, поезжай. Может, ты и прав, что никого в свою тайну не посвящаешь. Молодец, что, по крайней мере, не врешь, не хитришь. Этого я терпеть не могу. Возьми вот на дорогу. Зосина мама дала ему корзинку с яичками, снесенными их курами, с домашним сыром и медом с пасеки, куда Зося его водила в день приезда. Ну, Анджи, трогай, а то на поезд опоздаете. Зося с крылечком махала ему платком. Дороги разговорились, и Антось подивился тому, как тепло Анджей отзывается о своих хозяевах. Доброжелательность — редкое качество, особенно в больших городах с их вечной сутылкой и спешкой. Еще реже встречается бескорыстие. Это когда делают что-то не для собственной выгоды и не за деньги, а из хорошего отношения, по доброте. Именно так и поступил Анджей. Привез Антося на станцию и денег с него не взял. Едва Антось успел выпрыгнуть из дрожек, как поезд уже подъехал к перрону. Паровоз свистнул, вагоны дернулись и покатили по рельсам. На пятой остановке послышалась иностранная речь. Тогда Антоси с помощью колдовства сменил одежду. Появился у него и большой кожаный чемодан. Еще он пожелал понимать чужой язык. Не праздного любопытства. Этим поездом возвращались из Варшавы иностранные ученые, и ему хотелось узнать их мнение о случившемся. «Полагаю, стрелять не следовало», — сказал француз. «Совершенно с вами согласен, коллега», — отозвался итальянец. «Тем более, что Икс сам затопил остров. Если бы это произошло в результате обстрела, остались бы груды развалин. Я обследовал это место, и вот что нашел». Он протянул французу осколок скалы. «На земле таких минералов нет. Посмотрите-ка в лупу». «Возможно, это был посланец других миров», — которые опередили нас в своем развитии, и что для нас чудо, волшебство, для них так же просто, как зажечь спичку. Да, есть над чем поразмыслить. Только вряд ли кто станет этим заниматься. Как школьники не любят решать трудные задачи по математике, так и среди ученых мало найдется охотников посвятить свою жизнь изучению столь сложных непознанных явлений. По-моему, в постижении непознанного и состоит задача науки. Трудная, но почетная. Послушал, послушал Антось разговоры ученых, и ему захотелось есть. Он открыл корзинку, а сверху веточка вереска и бумажка с надписью «Антосю колдуну от Зоси волшебницы».